Книги заказов алчут, а сами торговцы жаждут золотой пыли золотого мусорщика. Когда миссис Бофин, с мисс Беллой выезжает на прогулку или мистер Бофин выбегает рысцой, хозяин рыбной лавки кланяется ему с почтительностью, основанной на убеждении, а его подручные сначала вытирают пальцы о шерстяной фартук и только потом осмеливаются поднести их к козырьку. Кажется, будто разинувший рот лосось и золотистая кефаль в восторженном изумлении хлопают глазами, косясь на Бофенов с мраморной доски, и верно захлопали бы в ладоши, будь у них руки. Мясник, выйдя подышать свежим воздухом под сенью бараньих туш, не знает, как лучше выразить свое почтение проходящим мимо Бофинам, хотя это мужчина важный и преуспевающий. Слугам Бофинов преподносят подарки. И ласковые незнакомцы, повстречав их на улице, пробуют подкупить их. О, любезный друг, если вы мистер Бофин, милый друг, у вас очаровательный взгляд, не могли бы вы? Любезнейший, передайте, пожалуйста, своим господам, дорогой друг, не удостоит ли меня своим заказом мистер Бофин? Если бы это случилось, я был бы не прочь. Сделать то-то и то-то, что и для вас будет отнюдь не лишено приятности. Однако секретарю, который вскрывает и читает все письма, лучше других известно, как охотится за человеком, отмеченным печатью известности. Сколько разновидностей зримого очами ссора предлагается в обмен на золотую пыль золотого мусорщика. 57 церквей можно воздвигнуть на полукроны, кроны, 42 церковных дома отремонтировать на полу шиллинги, 27 органов купить на полу пенсы, 1200 младенцев воспитать на почтовые марки». Не то чтобы от мистера Бофина требовались именно полкроны, пол, пол шиллинга, полпени или почтовые марки, зато совершенно ясно, что он и есть тот самый человек, который должен внести недостающую сумму. Точно, точно. А благотворительные общества. Брат нашего во Христе! И чаще всего они в стесненных обстоятельствах. Однако тоже не жалеют денег на дорогую бумагу и типографские расходы. Вот, например, большое и толстое письмо от частного лица под герцогской короной Никодиму Бофину Эсквайру. Уважаемый сэр, дав свое согласие быть председателем на предстоящем ежегодном обеде семейного фонда и сознавая всю полезность этого благородного начинания, «Я считаю необходимым привлечь к нему членов распорядителей, в том числе и вас, и тем показать публике, что им интересуются выдающиеся известные своими заслугами люди. В ожидании благоприятного ответа до 14 числа сего месяца остаюсь, уважаемый сэр, вашим покорным слугой. Линсит, по скриптум». Членский взнос ограничивается тремя генеями. Все это весьма любезно со стороны герцога Линсида. Но письмо литографировано в сотнях экземпляров. И бледный отпечаток чьей-то личности виден только в адресе. Никодиму Субофину Эсквайру. Да и то рука явно не герцогская.